Доктор не приедет. Егор уже полчаса ходил вокруг своего хвостатого постояльца, почесывая затылок и примеряясь к тому, как освободить пса от веревки. Нет, так-то он, конечно, знал, как это сделать. Вон и большой охотничий нож уже приготовил, и кипяченую теплую еще воду из печи достал. Этого пса бы, по идее, следовало сначала в бане отмыть хорошенько, но уж больно тот был слаб. К тому же, наверняка, простужен. Про кишечных паразитов и блох даже думать не хотелось, но у бродячих животных подобный зоопарк в анамнезе вперед всего остального стоит. Следовало избавляться от всего постепенно, ведь в медицине, как известно, главный постулат — не навреди. «Повезло тебе, ушастый!» — усмехнулся Столетов и присел на корточке, чтобы они не топлены. «А то бы я тебя веником отходил хорошенько!» Пес нахмурил густые с тонкими белыми волосками брови и положил морду на передние лапы. Егор протянул руку ладонью вверх и дал себя обнюхать. «Я Егор, а ты?» Столетов дотронулся кончиками пальцев до собачьей переносицы. «Может, Бим? Или Бом? Или Шарик?» «Ладно, если не против, я буду звать себя Джек». Дай, Джек, на счастье, лапу мне. Столетов мягко огладил горячую голову собаки, потрепал за ушами и замер, нащупав веревочный нарост на шее. Смотри, эта дрянь доставляет тебе массу хлопот и боли. Есть предложение. Я ее снимаю, и мы с тобой торжественно сжигаем ее в печке. Как тебе такое? Пес вздохнул. Егор встал и подошел к столу. Взял нож. Ответом на его действие стало глухое рычание. «Понял». Он положил нож обратно и задумался. Порывшись в аптечке, нашел маникюрные ножницы. Спрятав их в ладони, Столетов вернулся к собаке и присел на корточки. Пес положил голову на лапы и снова вздохнул. «Нож что знаешь», — тихо рассуждал Егор. «И, наверное, не в смысле, что им колбасу нарезают». «Что-то мне подсказывает, что и при пальпации я у тебя много чего поганого на шкуре найду». Сто Столетов уже успел заметить выболевшие и затянувшиеся раны на ногах и тощем бедре. «Били тебя, парень». Он стал гладить по жесткой шерсти одной рукой, а второй аккуратно вздевывать пальцы в дужке ножниц. «И меня в детстве дворовые били». Отец говорил, «Не лезь к ним», а я не мог. «Понимаешь, характер у меня дурной. Другому бы раз захватило, а я нет. Как же без сдачи? Один раз спустишь, потом на шею сядут. Каждый будет пинать и шпынять. Эх, видел бы ты меня тогда. Синяки вообще не проходили. Нос как груша, бровь рассечена, а отец у меня врачом был. Известным. Очень хорошим. А я его позорил». Тонкие лезвия ножниц кромсали задеревеневшую бичевку, а Егор продолжал гладить пса и тихо говорить. «А мама у меня знаешь, какая была? Добрая. Готовила хорошо. Я же хилый был, тощий. Вот как ты». Она рассказывала, что когда я у них появился, то наесться не мог. Ел, ел, а потом блевал. Отец специальную диету мне назначил, чтобы я потихоньку привыкал к режиму и распорядку, А у меня внутри просто волчара ненасытный, даром что трехлетка. Я же вижу, что в холодильнике еда, на столе пряники и конфеты, а в шкафу банки с вареньем. Не поверишь, сухие макароны ел. Не потому что голодал в принципе, а потому что не знал, что это такое. Пищевой интерес, вот как это называется. Ну и нервный был, конечно. А как ты думал? Я же к родителям из детского дома попал. «А у нас там было...» Егор коротко выдохнул, когда в нос ударил мерзкий запах воспаленной кожи и гноя. «Было там, в общем, не так, как дома. Свой режим распорядок». Пес взвизгнул, когда бичевка натянулась в руках Егора. «Тихо, дружочек, тихо. По-хорошему бы промочить сначала надо, тогда она легче отойдет. Ты как, потерпишь?» Столетов посмотрел на окна. «Если уж идти на сладкий, то прямо сейчас. Пока туда, пока там, и уж темнеть начнет. День короткий, хочешь все успеть, собирайся». «В общем, Джек, я сгоняю на остров, а ты тут полежи». Столетов взял бутылку хлоргексидина и, немного погрев его в широких ладонях, стал потихоньку поливать вдоль воспаленной раны. Пес задергался, вскочил, а затем отошел на несколько шагов. Конец бечевки свисал теперь до полу, все еще опутывая шею по горлу. «Я все понимаю», — Егор закрутил колпачок и показал бутылку псу. «Но без этого никак. Ведь доктор не приедет?» «В смысле, собачий доктор. А я человеческий». «Ну и не совсем доктор». Столетов покачал головой и с горечью усмехнулся. «Одно название. Морды переделываю, понимаешь? Носы, рты, кожу лица на затылок натягиваю, омолаживаю, блин. Пес снова зарычал и сместил корпус назад. «Извини, брат», — понизил голос Столетов. Завелся я опять. «Характер. Мне бы накостылять кое-кому. Глядишь, и отлегло бы». Да отец бы меня не понял. Я же ради него, ради матери, изнутри себя столько времени ломал. Что бы, значит... Человеком стать. Хорошим человеком. А потом вот за большой деньгой отправился, послушался друга. Ну так и получил, зачем шел. Думал, счастливее стану. Нет, брат, не в деньгах счастье. И не в бабах. Столетов развел руками. В чем? Не спрашивай. Честно, не знаю. Но вот если ты поправишься, то, наверное, я буду немножечко счастлив. «Как думаешь?» Пес махнул хвостом и зацокал к подстилке. Остановился на полпути, заметив свисающую бечевку. Уцепился за нее пастью, попробовал содрать, но задрожал, заскулил и посмотрел на Егора таким взглядом, что сто столетов сжал челюсти. «Потерпи, Джек. Попробуй раздобыть лекарства. Глистогонное надо?» «Надо. Антибиотики, витамины...» Надеюсь, что-нибудь найду. А вернусь, мы с тобой кашу наварим с мясом. Мы ж мужики, нам мясо нужно. Егор постоял посреди комнаты, а затем, намотав на шею шарф, вышел в сени. Снег, на стоявших в углу лыжах, еще не успел оттаять, Столетов сколупнул с креплений на мерзший лед и, прихватив палки, направился во двор.